Глава 16. Первый гигантский автоматический бульдозер заворчал, словно старик с радикулитом. И когда он будто какое-то гигантское насекомое наклонил голову, подняв хвост, первый ковш земли огромного объема оказался подхвачен, вырван из почвы, поднят вверх, а затем в сторону. Этот ковш земли был сброшен в ожидающий конвертер, тоже автономный, работающий гомеостатически без человеческого контроля. В его поле Земля перерабатывалась в энергию, и эта энергия, которая не стоило разбрасываться, уходила по кабелю в огромный комплекс метабатарей, хранения в четверти миля отсюда. Метабатарея, изобретенная непосредственно перед самой войной, могла запасать энергию в миллиарды эргов, и она могла хранить ее десятилетиями. Энергия от метабатареи должна была обеспечивать электроснабжение готовых квартир в канаптах, когда те будут построены, стать источником для всего, что зажигалось, нагревалось, охлаждалось или крутилось. За годы Рансибл выработал весьма эффективные методы строительства. Все шло в дело. А настоящая прибыль, подумал Роберт Хик, стоящий у автоматического бульдозера, а точнее у первого из них, ибо одновременно работу начали 12, поступало в конечном счете от людей, населяющих канапты, потому что их работа внизу, в подземных убежищах по сбору лиди, для увеличения свит частных армий владельцев поместья сменялась теперь работой на рансибла. Нижние этажи каждого здания канапта состояли из цехов, и в этих цехах изготавливались компоненты для лиди изготавливались вручную. Сложная сеть, система автоматических фабрик на поверхности оказалась уничтожена войной. Танкеры под землей, разумеется, об этом не знали, не представляли себе, откуда к ним поступают компоненты для сборки. Потому что если бы они узнали, то поняли бы, боже упаси, что люди могут жить на поверхности. И целью всего этого, подумал Хик, было обеспечить их неведение. Ибо как только они поднимутся наверх, начнется следующая война. По крайней мере, так ему говорили. И он не спорил. В конце концов, он ведь не был Янсименом. Он был просто наемным служащим агентства Броуза. Когда-нибудь, если ему повезет, и он хорошо выполнит свое задание, Броуз выдвинет его в кандидаты. Тогда по закону он сможет подбирать себе горячую точку под свое поместье если, конечно, к тому времени они еще будут существовать. Возможно, подумал Хик, я стану Ян Сименом по итогам одного нынешнего задания крупного спецпроекта агентства, и тогда я начну платить детективам Фута, чтобы они снабжали меня показаниями из горячих точек, что еще остаются. Я начну свое долгое ожидание, как Дэвид Лантану ждал до недавнего времени. Если смог он то смогу и я, ибо кто слышал о нем раньше? «Как оно, мистер Хик?» — прокричал ему человек-рабочий сквозь гул бульдозеров, что вгрызались в землю, сбрасывали ее в конвертеры и вгрызались снова. «Все в порядке!» — крикнул Хик в ответ. Он подошел ближе, чтобы взглянуть на обнаженную темно-коричневую землю. Бульдозеры должны были углубиться на 15 метров, Сорудить плоскую выемку размером в 5 квадратных миль. Это ни в коей мере не было каким-то необычным заданием. Автоматы рансебла могли и больше. Проблема тут на старте строительства скорее была в том, чтобы спланировать территорию, сделать выемку ровной. Они, собственно, в раскопках. Команды геодезистов, состоящие из лидий высокого уровня, были видны там и тут. Они использовали теодолиты на треногах, чтобы определить точную горизонталь. Таким образом, собственно, земляные работы не должны были занять много времени. Совсем не так, как в предвоенный год, когда лихорадочно строились и вкапывались убежища, антисептические танки. Никакого сравнения. И значит, зарытые артефакты должны быть найдены уже скоро. Или никогда. В течение двух дней земляные работы завершатся. «Надеюсь», — подумал Хик, — «что прокола не случится, что это барахло не зарыли слишком глубоко». Потому что, если так, то спецпроект тут же и закончится. Будет поздно что-то искать. Лишь только пойдет первый бетон, пойдут первые стальные сваи. Да, строго говоря, уже когда начнется укладка пластиковой опалубки для бетона. И опалубка уже летела сюда с места последней стройки. И еще он сказал себе, «Мне надо быть готовым в любую минуту». Остановить бульдозеры, остановить весь их вой и грохот, рытье и продвижение, остановить намертво, а затем... «Начать орать изо всех сил!» Он напрягся, потому что там, внутри коричневой твердой почвы, ниже уровня мертвых древесных корней, он уже заметил, как что-то блеснуло, что-то темное и грязное, что прошло бы незамеченным, если бы не его готовность. Лиди не заметят, бульдозеры не заметят, даже остальные инженеры люди не заметят, у всех своя работа. А у него была своя. Он присмотрелся внимательней. Камень это или первое из... Да, это было оно. Темное и проржавевшее оружие. Трудно поверить, но именно то, что он видел вчера вечером, новеньким и блестящим, только что вышедшим из опытных рук Ян Симена, Линблома. Как же на нем отразились шесть веков? Хик ощутил ужасное чувство нереальности, недоверия самому себе, своему зрению. Это просто не могло быть тем, что сделал Линблом, тем, что они все вместе видели лежащим на столе. Его с трудом можно было узнать. Он подошел поближе, щурясь от солнца. Камень или артефакт? Хик махнул ближайшему бульдозеру, который автоматически попятился, освобождая для него место. Спрыгнув в выемку, Хиг подошел к находке и остановился у окаменевшего темного и бесформенного предмета. Он присел на корточки. «Эй!», эй — прокричал он, оглядываясь, пытаясь найти взглядом другого человека. Вокруг были лишь лиди да автоматические установки. Но был и Дик Паттерсон, еще один человек, такой же, как и он сам, инженер, нанятый Трансиблом. «Эй, Паттерсон!» Начал кричать Хик, и в этот миг он понял, что, черт побери, это был не артефакт. Он поторопился сделать свой ход. О, боже, правый, он провалил свое задание. Паттерсон подошел к нему. Чего? Да, ничего. Хик, злясь на себя, самого полез назад из выемки, он махнул бульдозеру, чтобы тот продолжал работу, и механизм послушно вернулся к своей задаче. С ревом бульдозера. Черный предмет, просто камень исчез под его поступью. Через 10 минут бульдозер вскрыл нечто, заблестевшее ярким металлом на утреннем солнце. И теперь никаких сомнений уже не было. На глубине 10 футов был откопан первый артефакт. «Эй, Паттерсон!» — заорал Хик. Но на этот раз Паттерсон оказался вне пределов слышимости. Хик потянулся к лежащему неподалеку радиотелефону, начал уже было набирать общий вызов, но тут же передумал. «Лучше мне больше не ошибаться», — подумал он. Так что он отогнал бульдозер. Тот, казалось, протестовал, недовольно ворча. И на сей раз, подойдя к предмету, увидел с яростным возбуждением, что да, это было то, что надо. Странного вида оружие, глубоко ушедшее, погрузившееся в почву. Получилось так, что край ковша бульдозера словно бы сбрил верхний слой ржавчины с него. И под коррозией обнажился все еще твердый металл. «Прощайте, мистер Рансибл», — торжествуя, — сказал себе Хик. «Теперь я стану Ян Семеном», — интуитивно он был уверен в этом. «А вот вы узнаете, что такое тюрьма. Именно вы — строящий тюрьмы для других». Вновь подав знак бульдозеру, На этот раз полного выключения он бодрым шагом двинулся к радиотелефону. Сейчас он планировал подать код, который прервет все работы, и сюда сбегутся все люди-инженеры, настройки плюс половины лиди, чтобы выяснить, что же произошло. Он незаметно включил свою встроенную в пуговицу камеру и одновременно звукозаписывающее устройство. было тут пока не было, но Броуз в последний момент решил, что хочет запись. Всей последовательности событий, начиная с того, как Хика оповестит всех в находке. Он нагнулся и взял радиотелефон. Лазерный луч разрезал его, отделив правое полушарие мозга с частью черепа и, пройдя через скальп, он рухнул на земь, а радиотелефон упал рядом и разбился. Там она остался лежать, там и умер. Автономный бульдозер, который он остановил, терпеливо ждал сигнала, чтобы продолжить работу. Наконец, этот сигнал поступил от другого инженера-человека, с другой стороны. Бульдозер, благодарно взревев, двинулся вперед. И под его гусеницами исчез маленький металлический объект, вросший в землю на десятифутовой глубине и ненадолго увидевший солнце после шести сотен лет. И со следующим ковшом он попал в конвертер вместе с почвой. Без малейших колебаний конвертер переработал его со всеми его сложными миниатюрными компонентами вместе с камнями и землей в чистую энергию. И земляные работы с грохотом двинулись дальше.